Глава двадцать шестая. «Витя, задержись!» – обратился ко мне щит императора, когда все начали разбредаться. «Разговор есть. Мы остались втроем в конференц-зале. Я, Николай Романов и Леонид Голицын. Романов, несмотря на усталый вид, был собран и готов к переговорам. Слушаю вас, Леонид Борисович». Давай без этого, отмахнулся глава дворцовой полиции. Мы с тобой примерно одного возраста, пожимаю плечами. Я решил перевести Лёню на прежнее место работы, вступил в диалог император. Как ты помнишь, он был ведущим специалистом по сдерживанию кланов Тайная канцелярия. Я не смог сдержать удивления в голосе. Выглядит как понижение в должности. выглядит, согласился правитель. Пусть все так и думают. Леонид получит относительную свободу и будет отчитываться передо мной напрямую. У него будет собственный спецотдел, перед которым я поставлю две задачи. Вечерняя звезда, предположил я. Она самая, ухмыльнулся Николай. Это первая задача, а вторая помочь тебе с подготовкой сопротивления. Не знаю, как вы решите назвать эту структуру, но у Леонида достаточно рычагов, чтобы приструнить руководство Магикума и организовать централизованный поиск одарённых нужного класса. А ещё присмотреть, чтобы я не удумал чего лишнего. Ясно, понятно. Хороший замысел, осторожно произнёс я. А что от меня требуется? Что обожддается вакансия императорского щита, улыбнулся Романов. И признаться, я подумываю над кандидатурой твоего отца. Сейчас, когда мне открылись все обстоятельства твоего похищения, я решил многое пересмотреть. Лучших кандидатов на эту должность у меня нет. Что ж, разумно. Корсаковых десятилетиями натаскивали своих потомков на дворцовую службу, культивировали магию света, на корню пресекали заговоры и революционные настроения, более верных псов во всей империи не соскать, верных и сильных. Ваше величество, я начал издалека. Вы хотите, чтобы я передал отцу это предложение? Именно так, кивнул Романов. Для нашего рода это будет честью. Уверен, что отец согласится и приступит к своим обязанностям без промедления. Но, но, царь нахмурился. Я хочу рассказать Корсаковым о своём происхождении. Тебя изгонят, уверенно заявил правитель без вариантов. Да, ну я избавлюсь от множества обязательств. Мне не придётся отчитываться за тех, кого я привёл из родного мира. Я сам смогу выбирать себе жену, опираясь на личные предпочтения, а не политику главы рода. Я понимаю, что лишившись титула, я утрачу многое, но есть вещи и люди, которые этого стоят. Император задумчиво кивнул. Твоё право, Макс. Я со своей стороны обещаю, что ты сохранишь право на обучение в магикуме, если лишишься титула. Что ж, служи нам верой и правдой. Дом Романовых умеет быть благодарным, это хорошо известный факт. В беде тебя и твою семью не оставлю. Спасибо, искренне поблагодарил я. Передай мои слова отцу, завершил свою речь Николай. А дальше делай, что хочешь. В Шилемоново было мрачно и тоскливо. Шумели на ветру сосны, земля была укрыта снежными пятнами, свинцовое небо отражалось в луже на парковке. Ни дяди, ни сестёр не было, все разъехались по своим делам. Я прибыл в Умение на джипе, взятом на прокат. Заранее предупредил об этом службу охраны, чем вызвал безмерное удивление Сереброва. Я видел в таком шаге разумную меру предосторожности. После сегодняшнего разговора вряд ли кто-то захочет отвозить меня в город. И вот мы сидим с Андреем Илларионовичем в его кабинете, как в старые добрые времена. На душе скрибут кошки. Во мне сохранились воспоминания предшественника, Витя Корсаков, несмотря на сложные отношения с отцом, любил графскую усадьбу, считал её родным домом. Ну и в детстве у Витеньки всё было не так плохо. Основными проблемами его накрыло в подростковом возрасте. Жаль, что мамы нет, произнёс отец, глядя на хмурое зимнее небо. Отправилась к родственникам на недельку погостить, увидеться с родителями. Мы созванивались, заверил я. Правильно, одобрил отец. Мать по тебе скучает. «Редким гостем стал. Не в упрек. Я наслышан о твоих связях с императорским домом. Кстати, об этом я решил начать с хороших новостей. Тебя хотят восстановить в должности». «Правда?» — отец изогнул бровь. «Интересно, чем их Голицын не устраивает?» «Всем устраивает», — заверил я. «Но его переводят обратно в тайную канцелярию». на повестке вечерняя звезда. Алянит Борисович, специалист по противостоянию с кланами. Вот оно что, отец кивнул. В разве полева не отстранили отправления. А ты в курсе событий, как я погляжу. Привычка, сынок. Это слово меня резануло. Полев сбежал в новую Византию. но поговаривают, что верхушка звезды продолжает выполнять его приказы. Отец внимательно выслушал эту информацию и снова кивнул, принял к сведению. Извинений я, разумеется, не жду. На лице светового мага появилась грустная улыбка. На всё воле императора. Сегодня тебя приблизили ко двору, завтра опала и изгнание. Эти качели будут работать, пока стоит Россия. Дверь беззвучно отворилась, и в кабинет вошла горничная с подносом. Повинуясь взмаху руки хозяина, девушка поставила чайные принадлежности на стол и столь же тихо исчезла в коридоре. Угощайся. Отец сам разлил по чашкам горячий напиток сбор из 15 горных трав. Надеюсь, оценишь. Несколько минут мы дегустировали чай, который на самом деле был великолепен. Я спросил, откуда травки и нет ли там магических ингредиентов. А что батя хитро усмехнулся и заявил, что дескать Горный Алтай и совсем ничего такого. Ну, самую малость. Разве что боярка немного модифицирована и плоды шиповника. Ладно, не выдержал Корсаков старший. выкладывай, зачем пришёл. Император, никто не смеет отказывать императору, отрезал отец. Так что, не предложение ты привёз, сынок. Меня просто поставили в известность по поводу возврата на прежнее место. Я в восторге, служу отечество и всё такое. Иначе и быть не может. В голосе отца звучал неприкрытый сарказм. Оно и понятно. За минувшие полгода Корсаковы здорово натерпелись от любимой отчизны. Были отлучены от двора, потеряли торговые связи с некоторыми аристократическими домами, пропустили множество светских раутов. Такие вещи сильно бьют по репутации, которая в свою очередь влияет на доход. Ты не рад, а пешел я, удивлён, признался отец. Мы с дедом ставили на тебя. Никто не доверит мне охрану дворца. Сейчас нет. Отец сделал глоток из своей чашки, но потом и потом. Это ещё почему? Не валяй дурака, папочка. Я перехватил блуждающий взгляд графа Корсакова. Ты же знаешь, что я это не я. Как давно, кстати? Андрей Илларионович не отвёл глаза. Недавно твой дед сказал, но я поначалу не хотел верить. Потом сопоставил факты, присмотрелся к странностям в поведении. Если уж совсем чётко, то дёрнул пару ниточек в окружении императора. Так что да, я знаю, кто ты, и про ваш рейд в будущее знаю, и про то, что ты сохранил хрономагический потенциал. Ты об этом как-то спокойно говоришь. А чего ты ждал, что отрасчу световое копье и начну гоняться за тобой по кабинету, так ты время остановишь и накостыляешь мне без особых проблем? Было, конечно, желание придушить, но я принял всё это. Между нами повисла неловкая пауза. И что теперь, задал я сакраментальный вопрос. Думаю, будет справедливо, если род прекратит меня финансировать. по титулу сами решаете. Отец задумчиво кивнул и выдал следующее: "Правду знаем только мы с папой. Если дойдёт до твоей матери, сам понимаешь, не выдержит она такого, а ведь дойдёт. Я слышал, ты отправился в тот мир за своей дочерью и сумел её вытащить. Похвально", я промолчал. "Формально ты останешься Корсаковым, Андрей Ларионович сбросил последние остатки добродушия, и титул я забирать не намерен. Ты, как я понимаю, не планируешь строить семью по нашим схемам, участвовать в евгенической программе и выполнять обещание данное деду. Ты хочешь свободы. Я не возражаю, но с оговорками. Готов выслушать. Во-первых, как ты изволил выразиться, будет неправильно брать деньги от чужих людей, к которым ты вошёл в доверие. Во-вторых, мы не признаём твою неодарённую дочь, какой бы паспорт она ни получила. В-третьих, я разрываю помолвку с Вешенскими. Негоже обманывать старого друга. У нас были определённые планы на этот брак. В четвёртых, Мои внуки по твоей линии, зачатые без евгенического прогнозирования, будут лишены титула и наследства. В пятых, держись подальше от матери и от нашего поместья. Я придумаю благовидный предлог. Государственная служба, секретное задание, неважно. Я люблю свою жену и не хочу разрывать ей сердце. Граф отставил чашку и надолго замолчал. Что ж, я допил чай и поднялся с кресла. Рад был повидаться. Макс Корсаков старший впервые назвал меня настоящим именем. В тебе живёт много воспоминаний от моего сына, пожимая плечами, всё, что он пережил. И ты проводишь грань между им и собой. Ядро личности Вити Корсакова умерло, отрезал я. Я храню память твоего сына, но не его самого. Глава рода задумчиво кивнул. На краткий миг мне показалось, что лицо светового мага исказило гримаса страдания. Ещё секунда, и бывший щит императора взял с себя в руки. Знаешь, мой отец полагает, что на тебя можно надавить, заставить играть по нашим правилам. вступать в брак с кандидатками, которых навязали аналитики, делать детей, и пусть некоторые из них будут хрономагами. В общем, по его мнению, я потерял сына, но могу приобрести кучу одарённых внуков, и эти внуки пойдут дальше нас с тобой, сила крови. Ага. Сам как думаешь, перебил я. Как глава рода, я должен использовать подвернувшуюся возможность. с позиции отца, мне противно. И кто победит, смотрю в глаза биологическому предку, глава рода или отец затюканного, забитого всеми ребенка. Глаза Андрея Илларионовича полыхнули яростью, а потом буря утихла. Этот человек обладал железной волей. «Сейчас побеждает здравомыслие», усмехнулся мой собеседник. Я оставляю тебе имя и фамилию уважаемого рода с титулом в придачу. Ты мне должен во. Я не знаю, чем завершится война с твоим миром, сможет ли император успешно противостоять кланам, тоже большой вопрос. Но если мой род будет нуждаться в твоей помощи, ты придёшь. Устраивают такие условия, откровенно говоря, нет. Но без рыбье и рак рыба. Я рассчитывал на полное освобождение от жизни предшественника, но против этого выступает император. Так что придётся принимать условия Андрея Корсакова, изображая из себя наследника рода до самого конца и никакой Евгеники, обозначил я свою позицию. Отец согласно кивнул. Никакой Евгеники. Иди куда хочешь, делай что должен, мы не станем мешать. Я протянул Корсакову старшему ладонь и был вознаграждён крепким рукопожатием. С дашей мы решили встретиться на нейтральной территории. Девушка не приглашала меня к себе, да и мне звать её было некуда. Теперь, когда родовое гнездо Корсаковых перестало быть родным домом, остались съёмные апартаменты в охраняемом ЖК. и студенческий кампус, где я жил с сентября. Надеюсь, ситуация изменится в скором времени. И ток свидания на прогулочном судне. Здесь в Петрополисе по Неве и многочисленным каналам курсировали суда, смахивающие на наши родные метеоры. В этой реальности прогулочные катера тоже оснащены подводным крылом, но называются стрелами. Мы сели на борт такого суденышка в районе Биржевого моста. Маршрут проходил через Петергоф, но можно умчаться хоть на Валаам при желании. Вот за что я обожаю Дашу. Так это за её умение всегда выглядеть элегантно и обворожительно. Для речной прогулки девушка выбрала широкие, но без фанатизма брюки, кашемировое пальто бежевого цвета. И высокие белые ботинки на тракторной подошве. Свои длинные волосы Даша распустила, не забыв надеть вязаную шапку с помпоном. Грубая вязка, белый цвет, очень уютно, по-домашнему. Ну и минимум косметики, прямо топчик. Если честно, я рассчитывал на холодную отстранённость, но получилось ещё роще. Даша подружески обняла меня, поцеловала в щёку и заявила, что искренне рада видеть. Ты уже в курсе, мрачно поинтересовался я, когда стрела отчалила от пристани. Про наш разрыв улыбнулась девушка. Разумеется, отцы переговорили между собой. И что думаешь? Девушка вздохнула. Долгий разговор. Спустимся вниз, на палубе холодно.